Глава третья. Карета мерно тряслась по мостовой Бреасдля, неуклонно приближаясь к королевскому дворцу. Вновь повалил снег. За плотной белой пеленой город словно растворился. Очертания домов с трудом угадывались смутными тенями. Лишь желтые пятна фонарейчая свет с трудом пробивался через танцующие снежинки, освещали нашу дорогу. Один поцелуй. Злым свистящим шёпотом выговорил Томас Утингрей. Только один поцелуй, и не больше. Повтори это ещё раз 100, едавит эпосовевал тот, а то вдруг не запомню. Лорд Бейрилл сидел напротив меня и с улыбкой смотрел на взвинченного сверх всякой меры Тингрея. Впрочем, я вполне понимала бывшего жениха, потому что вид герцога Висгарда у меня тоже вызывал желание расхохотаться в полный голос. Только боюсь, что если я это сделаю, то он смертельно обидится на меня. Тингрей был одет в мышиного цвета мешковатый камзол слуги. Светлые волосы он спрятал под растрепанным париком, больше напоминающим воронье гнездо. Томас весьма постарался и над гримом, ради этого разорив мою косметичку. Через всю щеку Герцен гошел угрожающего вида шрам, брови стали кустистыми и лохматыми, а передние зубы заботливо вычернили. Да уж теперь Тингрей родная мать не узнает. По-моему, Томас все-таки перестарался. Выглядит Тингрей не как слуга, а как разбойник с большой дороги. Вопрос еще, пустят ли его во дворец? Хотя, скорее всего, в этом и заключался план Томаса. Вряд ли ему понраву, что заклятый друг будет следить за каждым его шагом. В этот момент Тингрей просунул руку под парик и с наслаждением почесался. Вся голова зудит от этой гадости. В полголоса пожаловался он. Томас, ты уверен, что в ней нет блох или какой-нибудь прочей живности? Абсолютно, твердо сказал тот. В кратчего добавил: "Но если тебе не в моготу, сними его и подожди нас где-нибудь". И не надейся, оборвал его Тингрей, покрепченно хлабучил парик. Глаз тебя не сведу, понял? Карета между тем миновала ворота широко распахнутые по случаю большого приема и медленно покатила по подъездной дороге. Любопытно, а как Тингрей проберётся в общий зал, где идёт бал? Слугам вход туда воспрещён. Они ждут хозяев в специально отведённом для этого помещении. Но, как оказалось, это не составило Тингрею особого труда. На несколько минут я отвлеклась, выбираясь из кареты, когда та остановилась около крыльца. Я тщательно старалась не помять роскошное платье из ярко-алого шёлка, который подчёркивал цвет моих волос. Стараниями Бэз убранных в сложную прическу, к тому же высокие каблуки туфель так и нарывили зацепиться за что-нибудь, поэтому я с привеликим удовольствием приняла помощь Томаса, протянувшего мне руку, а когда обернулась к карете, Тингрея из след простыл. Куда он подевался? Видимо, выбрался через другую дверцу, но куда исчез после этого? Словно растворился в метеле. Впрочем, ладно, а во что не пропадет? Кто кто этим грай точно знает королевский дворец как свои пять пальцев. Томас бережно придерживал меня под локоть всё то время, пока мы поднимались по высокой лестнице. В холле помог снять пушистую шубку и передал её слуге. Прелесть какая, не дать не взять, самый заботливый жених в мире. Эх, был бы Thomas таким же любезным и заботливым раньше. И в глубине души шевельнулось почти забытое чувство влюблённости в него. Лорд Бейрелл, невеста и леди Альберта и Вейсон. Громко провозгласил распорядитель бала, и мы вошли в огромный зал, залитый яркими огнями магических шаров. Гремела музыка, парочки кружились в танце, многочисленные слуги сновали с тяжелыми подносами, предлагая присутствующим шампанское и легкие закуски. Томас ловко подхватил два бокала, один из которых всунул мне в руку, повел головой из стороны в сторону, изучая обстановку. Я старательно улыбалась, отвечая на приветственные кивки совершенно незнакомых людей. Надеюсь, никто не заведёт со мной разговора на светские темы, потому что увы я вряд ли сумею поддержать беседу. А Томас, я вздрогнула, когда увидела, как с другого конца зала к нам спешит Анабель Гилль. Девушка была безумно хороша этим вечером. Для бала она выбрала бархатное платье глубокого синего цвета. На шее холодным блеском крупных бриллиантов горело колье. Густые волосы разметались по плечам, усыпанные крохотными каплями сапфиров. Рада тебя видеть, Томас, произнесла она Белл, старательно игнорируя мое присутствие. Я скучала по тебе. А я нет. Привычно огрызнулся Томас, даже не пытаясь скрыть гримасу отвращения. И я вполне понимала его неудовольствие. Некогда Набель тоже была помолвлена с Томасом, пока однажды, мучимая ревностью, не отправила ему письмо с установленным на него заклинанием, должным взорваться в нужный момент. Разве могла она предположить, что его откроет мать Томаса? Как твоя работа? продолжила щебетать Набель, пропустив мимо ушей выпад Томаса. Говорят, ты везев в заботах и делах. Ещё бы, буркнул Томас. С утра до ночи разбираю беспорядок, который оставил после себя твой отец. Ага, а вот это она Бель проняло, иж как сверкнула глазищами. Где он, кстати? Словно не в значае по любопытству волт Томас. Или не рискует показаться мне на глаза, боясь разборок. Хочется сказать ему пару ласковых. Такого бедлама в бумагах я давно не видел. Ой, да ладно тебе, она Бель кокетливо захихикала. Не сердись, милый, тебе это не идет. Сразу морщинки некрасивые на лбу появляются, и прижала руки к груди, словно поправляя колье. Но я не сомневалась, что в действительности она желала так привлечь внимание Томаса к соблазнительной ложбинке, видневшейся в декольте. Ты где твой отец? Повторил вопрос Томас, не обратив ни малейшего внимания на эту попытку пофлиртовать с ним. Скоро будет. Аннабель принялась рассеянно поправлять волосы, укладывая их красивыми локонами. Я чуть слышно перевела дыхание. Это радует. Значит, не зря мы приехали на бал. А ты, кстати, не в курсе, куда подевался герцог Квизгард? спросила Анабель, и её едва не вздрогнула от упоминания знакомого имени. Анабель смотрела на Томаса прямо и спокойно, но я заметила, что над ней её зрачков мерцают какие-то странные смешинки. Интересно, а она в курсе, что её отец планировал убить брата короля? Да нет, вряд ли. Не думаю, что лорд Гилль посвятил в свой план дочь. Как-то не принято подобным делиться с родственниками. Тингрей, Томас лениво пожал плечами. Помилая, откуда мне знать? Он передо мной не отчитывается. Опять негось засел в своём замке. Раньше он никогда не пропускал новогодних балов. Задумчиво проговорила Анабель, по-прежнему накручивая на палец прядь волос. Как-то это странно, и вообще его уже давно не видно. Говорили, что Герцог сильно поссорился с королём. уж не в этом ли причина? Спроси об этом короля. Резко ответил Томас. Мне-то что забидались в их отношения? Ну, Анабель негромко рассмеялась, словно не понимая, что Томас изо всех сил старается прекратить разговор с ней. Тингре и Висгард твой давний соперник, именно из-за тебя его в своё время сослали из Брястля, а в последние годы он слишком укрепил своё положение при дворе. Неужели тебе не хочется, чтобы он вновь попал в опалу? Мне плевать, честно сказал Томас. Абсолютно плевать, что делает или планирует сделать Тигрей. И не страшно? Анабель недоверчиво покачала головой. Всем известно, что ваши отношения далеки от дружеских, а такой враг, как Герцек, может принести много проблем. Внезапно подалась вперёд и с хриплым предыханием завершила: Тебе же будет лучше, если Тигрей в Исгард Навсегда исчезнет из твоей жизни. Я с удивлением распахнула глаза. Ох, как то странно все это звучит. Такое чувством будь-то Аннабель точно была в курсе задуманного отцом, или же она и провернула все это? От мысли поначалу показавшейся сумасшедшей никак не удавалось отделаться. Фитрости Аннабель точно не откажешь. У нее уже были проблемы с законом. Случай с матерью Томаса доказал, что она легко идет на преступления. Не да в связи с нужными магами у неё имеются, поскольку письмо-то ей тогда кто-то зачаровал. А что, если именно она и была таинственным нанимателем Стеллы? Да нет, бред какой-то. Этот наниматель приходил в бордель, где работала несчастная погибшая. Стелла бы наверняка поведала Томасу Уиттингрею при допросе, что разговаривала с ней девушка. Чары иллюзий никто не отменял, не согласно шепнул внутренний голос. Мешковатая одежда, чтобы скрыть очертания фигуры, заклинание изменяющее голос и готово. Вряд ли в подобном месте принято придирчиво изучать внешность потенциальных клиентов, особенно если они так стараются сохранить инкогнито. Эх, жаль, что нельзя угадать, о чём думает Томас в этот момент. Лицо словно каменная маска. Боюсь, что это лишь мечты, в этот момент проговорил Томас, едва заметно улыбнувшись. Тингре и Визгарт всегда был и есть и будет братом короля, а следовательно мы обречены постоянно сталкиваться на званных приемах. Благо еще, что ни он, ни я не горим желанием часто принимать участие в подобных мероприятиях. Но ты был брат, бы если бы с ним что-нибудь случилось, не правда ли? Не унималась Анабель. Томас не торопился отвечать, склонив голову на бок, он с каким-то нехорошим интересом окинул девушку изучающим взглядом. Я никак не пойму, куда ты клонишь. После паузы протянул он: "Тигр и Висгорджив в полном здравии. Или ты предлагаешь мне втихаря убить его?" Симбием было бы легко это сделать, она бы лишь усмехнулась. "Как в новом главе Тайной канцелярии и при этом не оставить никаких улик". "Осторожнее". Томас внезапно наклонился к Анабель, словно собирался поцеловать её, и девушка резко отпрянула в сторону, видимо, испугавшись, что он прикоснётся к ней. А Томас вкратчиво повторил: Осторожнее, дорогая моя, иначе я решу, будто ты подговариваешь меня на преступление. В последней фразе прозвучала сталь, и я неосознанно напоёжилась. Ох, ты совсем не понимаешь шуток. Аннабель с усилием рассмеялась. Милый мой, ты всегда был слишком прямолинеен. Я всегда считала это достоинством. Отчеканил Томас. Аннабель вскинулась было возразить, но в последний момент передумала. Прости, я вижу леди Илмарию. произнесла Анна. Хочу перекинуться с ней парой слов. Послала Томасу шутливый воздушный поцелуй и затерялась в толпе. Томас проводил её мрачным тяжёлым взглядом, затем шёпотом сплюнул ругательство. Как ты думаешь? начала была я, предосмотрительно понизив голос. Вот как раз об этом я и думаю, перебил меня Томас без особых проблем угадав, что я хочу спросить. Досадливо цокнул языком. Мне не нужно было объяснять, почему Томас так недоволен. А вдруг мы ошибались? Вдруг Роберт Гилн не имеет отношения к покушению на жизнь Тигрея? Конечно, стоит Томасу прочитать мысли кого-нибудь из этой парочки, как ответ будет получен. Но есть небольшая проблема. Вряд ли во время поцелуя он сможет сосредоточиться сразу на двоих. Тут бы в голову одного успеть залезть. А ошибка в данном случае недопустима. Да тенгрей томусун голову же в нём оторвёт, если тот вдруг решится на второй поцелуй. Недаром потребовалось вмешательство короля, чтобы он разрешил хотя бы один. Непростой выбор мне предстоит, коротко резюмировал Томас. Акин узал внимательным взглядом, как будто выискивая кого-то. О, наверное, высматривает Тингрея. Если Лингерцу гну удалось проникнуть сюда, то остаётся надежда на успешное разрешение проблемы. вряд ли кто-нибудь из присутствующих будет вести строгий учёт поцелуев, которыми Томас одарит свою невесту. Но почти сразу Томас скривился, словно от сильной боли. Едва заметным кивком указал мне куда-то наверх. Я послушно задрала голову и заметила знакомый чёрный парик между балюстрадой второго этажа. Галерея, идущая за ней, скрывалась в темноте. Отличное место для того, кто желает подсмотреть за происходящим. не привлекая при этом чужого внимания. Ладно, послушаю, что скажет Роберт, проборчал Томас, а потом будем думать. Лорд Роберт Гилл со своей супругой, леди Эмилии Гилл. В этот момент, словно по заказу, провозгласил распорядитель бала, и в зал вошёл уже знакомый мне мужчина. Прежде я не видела жену Роберта Гилла, поэтому с превеликим любопытством уставилась на его спутницу. Интересно, Как она относится к многозначительному похождению мужа? По-моему, все в высшем свете знают о пристрастии бывшего главы тайной канцелярии к дамам терпимости. Эмилия Энгиль вопреки моим ожиданиям оказалась не запуганной дамой в сером неприметном платье. О нет, под руку с Робертом гордо выступала высокая сухощавая женщина в темно-зеленом бархатном платье. В густых волосах серебрилась первая седина, но лицо было гладким. Лишь в самых уголках рта притаились резкие морщины, свидетельствующие об упорстве и твёрдости характера. Эмилия томисадивлённо вздёрнула брови. Не ожидал её увидеть. Она не особая любительница приёмов. Я привыкла, что при упоминании членам семейства Ангиль в голосе Томаса всегда звучит пренебрежение. Оно и не удивительно, если хоть маленькая талика того, что я услышала об их деяниях, правда. Но в этом случае всё было не так. Томас произнёс имя жены Роберта с явным уважением. "Замечательная женщина", произнёс Томас, подтвердив мои наблюдения, покачал головой. "До сих пор гадаю, как её у гора сделала связаться с Робертом. На послухам у бедняжки не было другого выбора. Её семья была на грани разорения, и только выгодный брак единственной дочери мог спасти положение. Поэтому Эмилии пришлось пожертвовать собой во имя благополучия родных". Роберт и Эмилия тем временем заметили нас. Муршин, глава тайной канцелярии, не удержался от недовольной гримасы, а вот женщина приветливо улыбнулась. Эта парочка поспешила к нам. Точнее, поспешила как раз Эмилия. А вот её супруг шёл к нам с нескрываемой неохотой. "Томас", воскликнула Эмилия, подойдя ближе. "Как я рада тебя видеть! Сколько лет, сколько зим!" "Эмилия, моё почтение". Томас на удивление вежливо поклонился женщине, мознув по Роберту коротким взглядом. Прости, приятель, руку предлагать не буду, натужно рассмеялся тот. А то вновь примешься рассказывать всем подряд гадости про меня. Если не нравится правда, то следует пересмотреть своё поведение, буркнул себе под нос Томас, никому в сущности не обращаясь. Роберт предпочёл сделать вид, будто не услышал этого, посмотрел на меня и расплылся в угодливой улыбке. Альберта Вейсон, проворковал он, Как вы уживаетесь с этим грабияном? Весь свет бурлил, когда узнала о помолвке, и многие, очень многие искренне сочувствовали вам. Томас хороший человек, твёрдо произнесла я. Просто замечательный. Этот замечательный человек неплохо подсидел меня в работе. Роберт продолжал улыбаться, видимо, желая, чтобы его слова приняли за шутку, но я не сомневалась, что он говорит всерьёз. Так сказать, переступил через меня. Не сомневаюсь, что ты был только счастлив в этом обстоятельстве, буркнул Томас. Судя по удручающему состоянию дел, которые я получил от тебя в наследство, работа была тебе в тягость, и ты себя ею не утруждал. Ну что же, теперь имеешь полное право наслаждаться жизнью и свободой без скучного сидения за столом. Неправда, возразил Роберт. Мне нравилась моя должность. Вот именно, что нравилось лишь должность. Он признал это, Томас, но не обязанности, связанные с нею. В серых глазах Роберта полыхнул гнев, но он продолжал старательно растягивать губы в приветливой улыбке, изо всех сил стараясь оставаться в рамках придворного этикета. "Мальчики, хватит", решительно вмешалась Эмилия, не дав перерасти разговору в самую настоящую перепалку. "Все прекрасно знают, что вы друг друга терпеть не можете. Давайте не портите людям праздник видом некрасивой ссоры". Люди лишь повеселятся, наблюдая за нами, не согласился с ней Томас, обведя зал широким взмахом. Смотри, как притихли, ждут бесплатного зрелища. Своя правда в словах Томаса была. Ближайшие к нам парочки как-то резко встрепенулись, вновь начав болтать ни о чём, значит, внимательно следят за беседой. Тогда не порть праздник мне, Томас с нажимом проговорила Эмилия. Пожалуйста. Ты же знаешь, как редко я выхожу в свет. Томас дёрнул щекой, как будто сгонял невидимого комара, но к моему удивлению не продолжил спор, напротив, чуть склонил голову, признавая правоту женщины. Расскажи мне о последних сплетнях, какетливо попросила Эмилия, впервые посмотрев на меня. Над ней её карих глаз плясали озорные искорки. И познакомим наконец со своей очаровательной невестой, Альберта Вейсен я верно расслышала. Да, я присела в реверансе. "Я очень рада, что Томас обрёл своё счастье", серьёзно проговорила Эмилия. "И согласна с вами, что он замечательный человек, просто слишком ершистый и задиристый. Но это напускная защита от мира". "Хватит обо мне", возмутился Томас. "Эмилия, лучше скажи, что ты забыла на этом приёме?" Насколько я помню, при нашей последней встрече ты клялась, что ноги твои не будет на этих шумных и бестолковых сборищах, где только и следишь, как бы тебе в бокал яда не плеснули. Следить за этим мне приходится и в семье. Эмилия негромко рассмеялась, а Роберт Гилл встревоженно кашлянул, принявшись нервно переминаться с ноги на ногу. Неужели Эмилия намекает на его сестру? Помнится, Томас обвинил леди Джоанну в том, что она отравила своего мужа. Не удивлюсь, если две женщины враждуют. Кстати, а герцог Квизгард будет на приёме? Внезапно спросил Роберт, видимо, желая замять опасную тему. Глаза Томаса сухо блеснули. Я стояла рядом и почувствовала, как он весь подобрался словно для прыжка. Весьма любопытен такой интерес со стороны вашей семьи к Тингрею, проговорил Томас. Буквально несколько минут назад Анабель тоже меня о нём расспрашивала. О, в этом нет ничего странного. Роберт издал сухой смешок. Лидия Миле Гойт считается её лучшей подругой, поэтому дочь была первой, кто узнал про отставку очередного любовницы герцога, и, естественно, сразу же начала строить далеко идущие планы. "Тебе надо поговориться с Нобель", сухо сказала Эмилия. "Скажи, что я не одобряю её поведение". Когда Нобель меня слушала, Роберт нарочито всплеснул руками. Это во-первых, а во-вторых, я не вижу ничего дурного в её желании стать очередной фавориткой герцога. Не видишь? В тоне Емили прорезались стальные нотки. Она в упор посмотрела на супруга, выразительно изогнув тонкую бровь. Да не вижу, спокойно подтвердил Роберт. Тигр известен своей щедростью, дорогая моя. Да и своих временных спутниц он не обижает. По крайней мере, никто на него не жаловался. Потому что связаны клятвой молчания. Эмилия не выдержав, повысил он голос, и ближайшие к ним парочки опять затихли, напряженно ловя каждое слово. Эмилия, с нажимом сказал Роберт. Ох, простите. А помнилась женщина и виновато улыбнулась. Просто я не понимаю, почему ты так равнодушно реагируешь на эту ситуацию. Аннабель давно пора выйти замуж и обзавестись детьми. А любовная связь с герцогом бросит пятно на её репутацию. О небо. Роберт мученически возвёл глаза к потолку. Какие у тебя замшелые представления о браке? Ты явно слишком давно не выходила в свет. Эмилия, в который раз тебе говорю, успокойся. В наше время подобное никого не удивит. Напротив, если Аннабел удастся стать любовницей герцога, то это будет благом как для неё, так и для всей нашей семьи. Да, Ченгральд Висгер тяжёлый в общении человек, но полагаю, ты не будешь отрицать, что человеку с его положением и связями позволены любые причуды. Ни я, ни Томас по вполне понятным причинам не вмешивались в эту семейную перепалку. Во всём было видно, что тема уже не раз и не два обсуждалась супругами. Более того, она была настолько наболевшей, что и Милия не побоялась выложить свои соображения и тревоги перед, по сути, посторонними людьми. И тебе все равно, что по слухам он увлекается опытом мясник-романтией? Ядовито вопросила Эмилия. Допуст да увлекается, чем хочет. Начавший терять терпение Роберт тоже неосмотрительно заговорил громче положенного. Или боишься, что он принесет нашу дочь в жертву черному богу? В таком случае это бред и чушь. У тигрея было достаточно любовниц, кстати, гораздо меньше, чем можно было бы ожидать в подобной ситуации, и все они живы и здоровы по сей день. Более того, не бедствуют. А как ты относишься к его походам по домам терпимости? Эмилия внезапно перешла на злой свистящий шепот. Тоже не видишь в этом ничего предрассудительного? Естественно, Роберт хмыкнул. Смею тебе напомнить, что герцог не связан брачными узами, следовательно, имеет право проводить свободное время к где, с кем и как пожелает. Да если бы был женат, что из этого? Любому мужчине необходимо определенное разнообразие. Даже самая лучшая супруга со временем приедается. Ах, ну да, конечно. Эмилия горько усмехнулась. Было бы глупо ожидать от тебя иного ответа, особенно если учесть твои похождения. А вот теперь ты портишь мне праздник. Холодно произнес Роберт. Эту тему мы обсуждали не раз и не два. И заметь, теперь именно ты трясешь грязным бельем семьи на глазах посторонних. Томас для меня не посторонний. С достоинством возразила Эмилия, но уже с меньшим пылом. Томас один из немногих приличных людей в высшем обществе, и мне до сих пор до слёз обидно, что он расторгнул помолвку с Анабель, хотя признаю, что повод у него был более чем достаточный. И ещё бы, буркнул себе под нос Томас. Из-за Анабель моя мать угодила в лечебницу и вряд ли когда-нибудь выйдет из неё. Я прикусила губу, удерживая себя от неосторожного замечания. На самом деле, оно и к лучшему. Но Томасу не стоит знать, что именно леди Патрисия нанела Джессику, желая выставить сына безумцем в глазах всего высшего света. Не будем о печальном, Роберт гиль легкомысленно фыркнул. Сегодня же праздник. Надо веселиться и смехом провожать старый год. Уверен, что новый принесёт нам всем счастье и исполнение самых заветных желаний. Тебе, Томас, в первую очередь. Спасибо. Хмуро обронил Томас. Конечно, ты будешь счастлив. Леди Эмилия искоса глянула на меня. Я уверена, что ты обретешь душевный покой рядом с такой замечательной девушкой. И интуиция подсказывает мне, что новый год начнется для тебя с очень хороших новостей. Неужели? Скептически переспросил Томас. Например? Ну. Леди Эмилия неопределённо пожала плечами. Время покажет, но почему-то мне кажется, что скоро твоё положение при дворе упрочится. Эмилия, при всём моём к тебе уважении, всё-таки вынужден заметить, что положение при дворе волнует меня меньше всего, сказал памас. Честно говоря, я и на этот приём не собирался приходить. Уважал желания Альберта, но не думаю, что моя будущая супруга станет заядлой завсегдательницей балов и прочей дребедени. Я бы предпочёл, чтобы она держалась от этого подальше. Я заранее сочувствую твоей невесте. Лорд Роберт хищно ощерился, окинув меня таким откровенно изучающим взглядом, что мне невольно захотелось прикрыться, как будто я вдруг оказалась обнажённой. Молодая, красивая, а будет вынуждена коротать дни в одиночестве, как бы не зачахла от скуки. Я мысленно хмыкнула. От скуки О, такая смерть мне точно не грозит. Моя жизнь рядом с Томасом была чередой непрерывных приключений, зачастую весьма и весьма опасных. Да и Тингрей обещал, что рядом с ним скучать мне не придётся. Роберт, твоя забота о моей невесте очень трогательна, извеitelно проговорил Томас. Но не переживай за неё. Мы как-нибудь разберёмся сами. Ладно, было приятно побеседовать с тобой. Роберт вежливо склонил голову. Но мы с Эмили прогуляемся по залу. Хочу найти Анабель, она прибыла раньше нас. Да, я разговаривал с ней, подтвердил Томас, кашлянул и осторожно добавил: "Кстати, насчет герцога Визгарда. Зачем он тебе понадобился, Роберт? Коль ты спрашивал о том, будет ли он здесь? Это же очевидно. Вместо мужа ответила Эмилия. Он собирается познакомить его с Анабель. Абсолютно верно. Спокойно подтвердил Роберт, словно не замечая, что лицо его супруги исказило быстрая гримаса затаённого гнева. Я оказал недавно небольшую услугу герцогу Висгорду. Полагаю, он будет рад отплатить мне вниманием к моей дочери. Но ну, от дальше всё будет зависеть от самой Анабель. Сводничество, почти пророчала Эмилия. По всему было видно, что женщина из последних сил удерживает себя в рамках приличий. Её чуть тронутые розовой помадой губы некрасиво кривились, корей глаза потемнели от бушевавшего в них бешенства. Вот как это называется, мой дорогой. Ты собираешься подложить нашу дочь в постель герцога? Хватит. Роберт Гилл произнёс это не громко, но с таким напором, что я невольно вздрогнула и чуть не отпрянула в сторону. Ого, как его проняло! Так и кажется, что сейчас влепят хлёсткую плевуху жени. На Роберт Гилл с усилием моргнул, успокаивая разбушевавшиеся нервы. А когда вновь посмотрел на супругу, то на его губы вернулась мягкая улыбка. "Хватит, дорогая моя, уже спокойнее, сказал он. Иначе я отправлю тебя домой. Ты обещала, что не будешь позорить меня своими выходками. Право слово, мне стыдно перед Томасом и его милой невестой за то, что им пришлось быть всемо это мо свидетелями. Ничего страшного," вежливо уведомил его Томас. Я вполне понимаю и разделяю возмущение твоей супруги. Роберт Гиль едва слышно цокнул языком, недовольный, что тот встал на сторону его жены, но ничего не сказал, лишь еще раз поклонился и буквально насильно тащил Эмилию от нас, крепко схватив ее за локоть. Я проводила парочку задумчивым взглядом. Да, семейную жизнь Четы Гиль тяжело назвать безоблачной и счастливой. Впрочем, далеко они не ушли. Я увидела, как Роберт Гиль остановился в нескольких шагах от нас. Невежливо и достаточно грубо толкнул жену к стене, после чего принялся яростно ей что-то выговаривать. Увы, до нас не долетало ни слова. Разговор заглушали звуки музыки. Но, судя по тому, как Эмилия виновато понурилась, её супруг вряд ли стеснялся в выражениях. Что же, его недовольство вполне понятно. Эмилия действительно позволила себе лишнюю откровенность, в буквальном смысле слова выложила все проблемы семьи. И кому? Томасу, которого Роберт Гилл наверняка считает своим врагом. Пусть и демонстрирует лишь притворное радушие. Оснований для этого у него с избытком. Любопытно, что принимает Эмилия. Внезапно, почти шёпотом спросил Томас, как будто беседуя сам с собой: "Что?" с недоумением переспросила я. Она под воздействием какого-то вещества, пояснил Томас, не сводя внимательного взгляда с женщины, чьё лицо от волнения покрылось некрасивыми пятнами. Лекарство или наркотика? Зрачки неестественно расширены, а пальцы дрожат, хотя она и пытается скрыть это. Ктам уже эта странная откровенность. По вериям Елены из тех женщин, кто выносится из дома, с чего вдруг она принялась посвящать нас в планы на Нобель стать следующей любовницей тигра? Быть может, хотела поддержки с твоей стороны, предположила я. Раз уж не нашла ее в семье, Альберта, укоризненно протянул Томас. Эмилия прекрасно понимает, что ее последний человек в мире, к чему совету прислушается ее муж. Да Роберт лишь из вредности поступит на перекорм моему мнению, даже если я буду прав. Нет, она точно принимает что-то, поскольку на пьяную не похожа. Сделал паузу и негромко добавил: Жаль. Что именно тебе жаль? Уточнила я. Мне нравится Эмилия. Томас пожал плечами. Это единственный представитель семейства Гиль, к которому я испытываю уважение. Но если она подсела на какую-нибудь гадость, то итог будет закономерно печален. Пройдёт не так много времени, как из здравомыслящей уравновешенной женщины на превратиться в подобие человека. Хотя я не могу винить её в слабости, столько лет терпеть Роберта и его похождения, которые он даже не пытался скрывать, а напротив, бравировал ими. А теперь, видит, что и Анабель унаследовала все худшие черты характера отца. А тебе не показалось любопытным то, что Эмилия в курсе похождений Тингрея, спросила я. Более того, знает, что именно её муж посоветовал Тингрею дом терпимости. Показалось, почти не разжимая губ, бронил Томас. Хмыкнув, добавил: Слишком много подозреваемых. Разве? не согласилась я. По-моему, леди Эмилию точно можно вычёркивать. Я ещё понимаю, если бы она наняла Стеллу расправиться с мужем-изменником, смерть Тигра ей не принесла бы ей никакой пользы. А я вот думаю наоборот, возразил Памос. И в свете всего услышанного, именно Эмилия лучше всего подходит на роль преступника. Помолчал немного и вдруг с жаром выдохнул. Демона, как же мне хочется ошибаться. Я перевела взгляд на женщину. Её муж куда-то отошёл, видимо, увидев знакомого. А, возможно, отыскал в толпе дочь. Эмилия Гиль по-прежнему стояла около стены. Она некрасиво сгорбилась, с непонятным ожесточением крутила на пальцах обручальное кольцо. Да, Томас был прав. Руки у нее не просто дрожат, ходуном ходят. Знаешь, постой пока одна. Неожиданно проговорил Томас. Не скучай. Если кто-нибудь рискнет пригласить тебя на танец, скажи, что твой жених психованный тип, который обязательно набьет на глицу морду. Этим ты никого не удивишь, но Нахалов отпугнешь. Мои выходки уже давно стали причивы изыцах. А ты куда? спросила я. Побеседую с Эмилией, пока Роберт где-то ошивается. Пояснил Томас, выдохнул и добавил чуть слышно: возможно, обойдемся и без поцелуя. Тот от тигра ему будет счастье. После чего ласково потрепал меня по плечу и направился к леди Эмилии. Я вспомнила про бокал с шампанским. которому пока даже не притронулась. Подняла его и сделала глоток, привычно поморщившись от весёлых пузырьков, ударивших в нос. Нет, не понимаю я этого напитка. От игристого вина мне всегда чихать хочется. И я ловко поставила бокал на поднос, пробегавшего мимо слуги. Хвала небесам, никто не торопился развлечь меня и вступить в разговор. То и дело я чувствовала на себе любопытные взгляды присутствующих, но этим всё и ограничивалась. Видимо, там и справ Придворные действительно опасаются вызвать его неудовольствие, поскольку его реакцию на внимание к своей невесте тяжело предугадать. Я продолжала исскоса поглядывать на Томаса и Лидию Эмилию. Женщина вздрогнула, когда он к ней подошёл, попятилась была, как будто собираясь сбежать и затеряться в толпе. Но Томас ей что-то сказал, и Эмили остановилась. Заворожённо уставилась на него, то и дело кивая в знак согласия. Интересно, что он ей говорит. Привет ещё раз. Я чуть не подпрыгнула на месте от неожиданности. Увлечённая наблюдением, я не услышала, как ко мне вновь подошла Анобель. Девушка явно успела от души потанцевать. На это указывали румянец на её щеках, растрепавшиеся волосы и тяжёлое дыхание. А в руках она держала два бокала. Что, мой бывший женишок смылся, оставив тебя на растерзание придворным хищникам? Весело спросила она, после чего чуть ли не насильно сунула мне в руку один из бокалов. Не расстраивайся, это в его характере. Работа для него всегда была и есть и будет превыше всего. Не удивлюсь, если он сейчас обсуждает какие-нибудь важные государственные вопросы, воспользовавшись удобным случаем. В этот момент очередная беседующая парочка очень удачно расположилась рядом с нами, загородив Томаса и Эмилию. Не думаю, что Анабель обрадуется, увидев, с кем именно разговаривает мой жених. Скорее, я поторопится прервать этот диалог. Выпей, почти приказала мне Анабель и в свою очередь пригубила напиток, зажмурилась от удовольствия, мурлыкнув. Это тебе не кислятина, которую подают для дам. Это кое-что получше. Мгм, сейчас далеко не лучшая идея пить что-нибудь из бокала, который преподнес тебе представитель семейства Гиль. Слишком жива в моей памяти история леди Джоны, отравившей мужа и оставшейся безнаказанной. Мало ли чему она могла научить любезную племянницу. Вряд ли, конечно, она б пойдёт на убийство, но подлости ей хватит подмешать в напиток какой-нибудь гадости, того же слабительного порошка, чтобы я опозорилась перед всем высшим светом. Спасибо, я не любительница алкогольных напитков, твёрдо проговорила я и потянулась было поставить бокал на поднос. Ну и дура. Прямолинейно бросила Анабель, перехватив его из моих рук. Или боишься, что я тебя убить на глазах у всех собираюсь? В серьез думаешь, что я такая глупая? Хмыкнула и одним гладком осушила мой бокал, после чего почти кинула его в сторону ближайшего слуги, который лишь каким-то чудом успел поймать его, не дав разбиться. Поверь, если бы я захотела расправиться с тобой, то поступила бы иначе, продолжила Анабель, намного и защербнее и хитрее. Так, чтобы на меня не пало ни тени подозрений. Я умею учиться на ошибках. Рада за вас. Прохладно отозвалась я, не понимая, как реагировать на неожиданную откровенность девушки. По-моему, она немного переморгла со спиртным. Вон, как возбужденно блестят глаза, а румянец на щеках лишь разгорается. Не беспокойся, я не собираюсь делать тебе гадости. Велика душно объявила она Бельда, пиво свой бокал. Мечтательно прищурилась и заявила. Томас меня больше не интересует. В моей сети вот-вот угодит рыбка покрупнее, и тогда твоему жениху милочка придётся, ой, как не сладко. Намекаете на герцога Висгарда? уточнила я то, что и так было понятно. Она былькивнула, и я мило поинтересовалась: А почему вы так уверены, что он будет вам помогать? Потому что, она быль рассмеялась хриплым грудным голосом, потому что он ненавидит Томаса. А я смею поддержать это чувство, и отплачу Томасу за всё. В таком случае, почему вы так упорно намекали Томасу на то, что ему будет лучше, если Герцек навсегда исчезнет? продолжила я расспросы. Так это же чистая правда? воскликнула Анабель, словно удивлённая моей недогадливостью. И я не намекала, милочка, я просто предупреждала Томаса о грядущих неприятностях. Пусть готовится, скоро ему придётся, ой, как несладко. Любопытно. А как отреагировала бы Анабель, если бы узнала, что Тингрей Висгард сделал предложение руки и сердца мне, и наша свадьба считая вопрос уже решённый. Более того, даже одобренный королём. Так и подмывала выложить на глоде девице всё как на духу. Но, естественно, я не дала волю эмоциям. Вряд ли она мне поверит. Скорее высмеет во все умышления. А если и поверит, то как бы с кулаками не набросилась. Потому что получается, что я вновь в становлюсь на пути осуществления ее планов. Сначала помолвка с ее бывшим женихом, а потом, как еще более изощренное издевательство, свадьба с тем, на кого она положила глаз. Но, пожалуй, этот разговор доказывает одно: Аннабель не имеет отношения к покушению на жизнь Тигрея. Значит, остается только двое подозреваемых. Один. Мрачно исправил меня внутренний голос. Как ни печально осознавать, но по всей видимости, Томас прав в своих опасениях. Я зарыскала глазами по залу, выискивая его, но не увидела ни Томаса, ни Эмилия на прежнем месте. Куда они исчезли? Ладно, не буду тебе мешать наслаждаться весельем, презрительно бронила Аннабель. Передай Томасу мои слова: я ещё поквитаюсь с ним за всё. После чего скользнула прочь, не забыв прихватить с подноса ещё парочку бокалов. Я проводила её задумчивым взглядом, не в силах удержаться от улыбки. Ну-ну. Кого-то в ближайшее время ждёт весьма неприятный сюрприз. И опять потянулось тягостное время безделья. Хвала небесам, ко мне больше никто не подходил и не пытался начать разговор. Стоит признать очевидное, репутацию тому создал себе соответствующую. В высшем свете его не любят и боятся. Что же, тем лучше для меня. Не надо будет следить за каждым словом, лишь бы не брякнуть что-нибудь неподобающее. Внезапно музыка резко оборвалась прямо на середине очередного вальса. Музыканты взяли фальшивую ноту и, словно по команде, замолчали. Воцарилась тишина, нарушая её лишь изумленными восклицаниями придворных. Парочки, вынужденные остановить свой танец, принялись озираться, пытаясь понять причину такой непонятной заминки. Прошу прощения, что вынуждена прервать бал. Раздался громкий женский голос. Я насторожилась, увидев леди Эмилию. Она стояла около музыкантов. Должно быть, попросив их прекратить играть на какое-то время. А где же Томас? Но почти сразу я заметила и его, стоявшего чуть поодаль. На губах лорда Бэрила играла кривая ухмылка, лоб был сурово нахмурен. Я не отниму у вас много времени. проговорила Эмилия и с вызовом вздёрнула подбородок под перекрестием множества взглядов. Эмилия, что ты творишь? Я заметила, как с другого конца зала к жене поспешил встревоженный лорд Роберт. Что случилось? Случилось то, дорогой мой, что я слишком устала жить в постоянной лжи, отчеканила Эмилия. Наш брак был самой большой ошибкой в моей жизни, но за свои грехи я готова ответить. Да что за чушь ты мелишь, Роберт подскочил к жене, попытался было схватить ее за руку, но Эмилия отпрянула в сторону с не скрываемой брезгливостью. Не мешайте своей супруге, лорд Гиль, отчеканил Томас, выбрав нарочито вежливый тон и сделав шаг вперед. Иначе мне придется угомонить вас. Ты не видишь, что она не в себе? Возмутился Роберт. Наверное, перебрала шампанского. Бывает. Ваша жена полностью отдает отчет в своих действиях, отчеканил Томас. Но не думал он нематься Роберт. Было видно, что лорд боится и боится сильно. Его глаза беспrestанно бегали по сторонам, выискивая поддержки. Щеки некрасиво тряслись. Томас на сей раз ничего не стал говорить, лишь вскинул бровь, в упор посмотрев на Роберта. И тот стушевался, опустил голову и попятился. Она обьяна. Негромко, но внятно все-таки произнес он: "Эмилия, тебе будет очень стыдно завтра". Мне было стыдно всю мою жизнь. Горько усмехнулась она, и я устала от этого чувства. Поэтому по совету лорда Беррила я собираюсь облегчить свою душу и буду смиренно ожидать милости короля. Пусть он решает мою дальнейшую судьбу. Лицо Роберта Гиле исказило злобная гримаса, но он не рискнул прервать откровение жены. Опасливо покосившись на невозмутимого Томаса, "Я убил Лангерца из Висгарда", твёрдо проговорила Эмилия. По залу пробежал согласный гул ужаса. Эмилия терпеливо дождалась, когда смолкнут последние изумлённые восклицания, после чего спокойно продолжила: "Естественно, не своими руками. О, жизнь в семействе Гилн научила меня осторожности. Я сделала всё, чтобы на меня не пало ни тени подозрений". Я никогда себя не прощу, что в итоге мне пришлось расправиться с девушкой, которая была орудием в моих руках. Да что за бред-то? не выдержав закричал в полный голос Роберт. Дорогая, ты не в себе. Ариан Ганс, произнесла Эмилия незнакомое имя, и Роберт подавился на полуслове, судорожно схватился за горло, как будто воротком зола вдруг начал душить его. Лорд Бейрилл, вы обязательно должны побеседовать с этим магом. Он расскажет вам много интересного про дела моего мужа, дочери и золовки. Томас кивнул, затем выразительно посмотрел наверх, там, где на галерее второго этажа скрывался Тигрей. И я не сомневалась, что Герцог немедленно отправит людей на задержание Арьена. "Мама!" а это закричала уже Анабель. Пурпурно-огненный румянец горел на её щеках. Волосы некрасиво растрепались. Она выскочила на открытое пространство в тревоге, заломив руки, воскликнула опять: "Мама, что ты творишь?". Эмилия мазнула по ней усталым взглядом, повернулась к Томасу и тихо проговорила: "Уведите меня, лорд Бейрил, и я расскажу вам все. Только избавьте меня от необходимости видеть мою так называемую семью. Я запрещаю". Роберт Гилеаш взвился на месте. Томас, не смей этого делать. Неужели ты не видишь, что несчастная не в себе? Ей необходим доктор и немедленно. И долго, а возможно, пожизненное заключение в частной лечебнице, завершил за него Томас, насмешливо покачал головой и добавив: Не переживайте так, лорд Гилл. Если вашей жене действительно плохо, то я обязательно вызову целителя. Но сначала пусть она расскажет все, что хочет. А разве не понятно, что она сошла с ума? Роберт сорвался на препротивный виск. Что за чушь про убийство герцога Висгарда? Это не чушь, Эмилия покачала головой. Это мой грех, за который я буду отвечать перед богами. Я буду жаловаться королю на твоё самоуправство, Томас. Роберт в гневе топнул ногой. Ты совершенно обезумел. Я-то надеялся, что связь с этой тупой деревенской простофиллей хоть немного успокоит тебя и образумит, но... Он не успел договорить. В следующий миг Томас уже был рядом, схватил его за грудки и так сильно встряхнул, что я услышала, как трещит плотная дорогая ткань камзола лорда. Никогда так не говори про Альберта. Не громко, но внезапно процедил Томас, глядя в упорно моментально побледневшего Роберта. Слышишь? Ты и всё твоё мерзкое семейство и ногтя на её мизинце не стоит. Я думала, что он ударит его, но Томас лишь оттолкнул Роберта с такой силой, что тот отлетел на несколько шагов, всё-таки устояв на ногах. Затем с демонстративной презрительностью отряхнул ладони. Тебе это с рук не сойдёт, Томас, прошипел Роберт. Даже не надейся, тебя признают не нормальным лишь от титула и состояния. Король обязательно узнает. Король уже в курсе. Оборавал его знакомый голос. Я, как и все остальные в зале, повернулась в ту сторону, откуда он донёсся, и увидела его величество Роберта Висгарда, который, видимо, только вошёл в зал. По толпе пробежал гул восклицаний, после чего присутствующие согнулись в глубоких поклонах. Одна я замешкалась, но на мою оплошность никто не обратил внимания, поскольку стояла я в самом дальнем и тёмном углу. Ваше величество, Роберт Гил чуть не плачом рванул к венценосному теске, рухнул перед ним на колени, взмолившись: "Угомоните его, прошу. Томас Бейрил сошел с ума. Лорд Бейрил, пожалуй, один из самых здравомыслящих людей в нашей стране." Холодно произнес король: "Я скорее усомнюсь в том, что солнце завтра встанет, чем в его вменяемости." Но лорд Гил поднял голову, его губы дрожали, как будто мужчина лишь из последних сил удерживал рыдания. Хотя я недоволен этой сценой, продолжил король, чуть нахмурившись. Мы договаривались, что всё пройдёт без лишнего шума, а в итоге бал под угрозой срыва. Мы? с нескрываемым ужасом переспросил Роберт. Томас, ты с леди Эмили в мой кабинет, сухо распорядился король, опустил взгляд на Роберта, который не смел подняться на ноги, и ещё жёстче добавил: А вы с дочерью отправитесь туда, куда вас отведут мои слуги. Поговорю с вами позже. Роберт опять рванул воротком зола, вскинулся, было возразить что-то, но король лишь приподнял бровь, и лорд безмолвно обмяк. Да уж это точно у них фамильное. Тигр и порой тоже так глянет, что душа из тела от испуга убежать хочет. Томас. Король перевел взгляд на Томаса и выразительно показал на выход. Идем. Да, ваше величество. Томас послушно склонил голову. Затем предложил руку Эмилии, и та покорно приняла её. Я украдкой вздохнула. Ну вот, о про меня опять все забыли. И не напросишься ведь, слишком это нагло будет с моей стороны. Остаётся лишь мазолить глаза окружающим, пока Томас Олингрей не вспомнит о моём существовании. Но король сумел меня удивить. Он сделал несколько шагов прочь из зала, но вдруг остановился и обернулся. Удивительно быстро отыскал меня взглядом. Он будто точно знал, где я стою. Улыбнулся и мягко проговорил: "Альберта Вейсон, вас я тоже приглашаю присоединиться к нашему разговору". От радости я чуть не рванула вперёд бегом, но вовремя спохватилась, присела в вежливом реверансе, после чего неспешно и величаво прошествовала к терпеливо дожидавшейся меня троице. И весь свой недолгий путь я чувствовала на своей спине взгляды. Правда, теперь это меня не смущало. Видимо, я начинаю привыкать к вниманию окружающих. Скоро оно будет моим вечным спутником.